Глава 28, среди волнующегося океана Шанселор теряет равновесие. Корпус его, по всей вероятности, все больше и больше расшатывается, и мы чувствуем, как судно понемногу погружается. К счастью, к вечеру плод будет окончен, и мы перейдем на него. Если, впрочем, Роберт Куртис не найдет лучшим сделать это завтра на рассвете. Плот построили довольно основательно. Составляющие его брёвна крепко связаны толстыми верёвками. Над водой возвышается он почти на 2 фута. Площадка сделана из обшивных досок, оторванных волною и пойманных потом матросами. После полудня начали перегружать на плот уцелевшие припасы, паруса и инструменты. Все спешат, так как в этот момент грот Марс всего только в 10 футах над морем. Я буду очень удивлён, если завтра не настанет конец нашему многострадальному шанселору. Теперь скажу несколько слов о нашем душевном состоянии. Я стараюсь определить, что происходит во мне, и нахожу скорее полное равнодушие, чем покорность горькой участи. Господин Литурнер весь поглощён мрачными мыслями о сыне, а этот, в свою очередь, беспокоится только об отце». Андре поражает нас своим мужеством и христианским смирением. То же самое можно сказать и «Э, о мисс Гербей. Фалстен как будто не видит опасности и всё возится с цифрами. Мистер Скир доживает последние минуты, несмотря на мои заботы и самоотверженный уход компаньонки. Что же касается матросов, то двое-трое из них совершенно спокойны, но остальные в сильном отчаянии. Некоторые из них по своей грубой, разнузданной натуре готовы на самые крайние меры. Трудно будет сдерживать этих людей, находящихся под пагубным влиянием Оуэна и Джинкстропа, когда мы очутимся на узком плоту. Лейтенант Вольтер сильно ослабел, так что вынужден отказаться от исполнения своих обязанностей, несмотря на мужество и усердие. Роберт Куртис и Боцман — выражают непоколебимой энергией, железным здоровьем и удивительной выносливостью. Около пяти часов дня одна из наших спутниц перестала страдать. После мучительной агонии мистерис Кир скончалась, не приходя в полное сознание. Она вздохнула несколько раз и покинула земную ее доль. Мисс Гербий до последней минуты окружала умирающую нежными заботами и глубоко трогала всех нас своей ангельской добротой. Ночь не принесла ничего нового. На другой день на рассвете я и мисс Герби одели покойную, прочли над ней несколько заупокоенных молитв, и первая жертва постигших нас бедствий была опущена в бушующую бездну. В этот самый момент один из находящихся на Марсе матросов произнёс следующие ужасные слова. «Мы скоро пожалеем об этом трупе». Я оглянулся. За мной стоял Оуэн. Тут только меня пронзила страшная мысль, что настанет, быть может, день, когда нам нечего будет есть.